Молитва мамоньки. Господи Боже, прости грехи и прегрешения наши. Дай, Господи, здоровье и многих лет Оксане, Анне, Дианне и Марианне. Не оставь в своём попечениим сирот на произвол судьбы. Чую зреет что-то, а что будет, хорошее или худое, не ведаю, Господи. Не покинь их, не оставь своей заботой, молю. Защити их в трудный час. Не помощница я им, не заступница. Прошло то время, когда была в силе. Да не понадобилась она, сила моя. Её величество Жанна властвовала по-настоящему, по-женски. Королева крови, ей попробуй скажи. Её надо было слушать. С её волей считались все, и мужы, и министры, и секретные службы, потому и был порядок королевский. Войны вела и врагу, и инманнии спуску не давала. Надо же ей было меня и инманку, врага, привлечь к воспитанию дочек. Король пил уже тогда, попивал, как говорят в народе. Я засловное с заданием знала армарийский, но за 20 лет жизни изучила его в совершенстве. Спасибо принцессе Диане, нашей Дине, которая с измальства впитывала как губка все народные и образные выражения своего народа. Монархов трезвости было не улечить, но и болезней, связанных с его постоянным занятием, не наблюдалось. Конечно, Жанне не очень нравилось любоваться на подогрет его супруга, но она не мешала ему жить своей жизнью. Тот и случился беспрекословно. Обходились без двойников. Скандалов в благородном семействе не бывало. Они бывают или или между очень любящими супругами, или очень глупыми. А королевка и чита не грешила ни тем, ни другим. Да Жанна родила трёх дочек от короля, ей нужно было потомство, чтобы свою старшую, Оксану, не оставить в одиночестве. Хуже нет, чем молоденькая девочка без поддержки родных, говорила королева, столь счастливая в материнстве. На мою долю выпала роль научить принцессу всему, что знаю сама, без утайки, в том числе умению быть незаметной в любой обстановке. Жанна берегла детей, на мой взгляд, чрезмерно, и только с годами я поняла, насколько оказалась права королева-мать. Как погибла Жанна, все пошло кувырком. Король пил почти в открытую. Как же, железный повод, горюет по любимой жене. Я объясняла это иначе. Если любил король супругу, то только на словах. Прочим как и деток, здоровых, красивых, умных девочек. Больше всех на свете король боготворил бутылку, прямо жить без неё не мог. Жанна не пыталась противодействовать супругу, лишь строго следила, чтобы попойки не стали достоянием общественности и не травмировали детей. Может, времени не хотела тратить или считала это бесполезной затеей. Королева была сильная женщина, пережила любимого мужа, подняла четырёх дочек, Мани, самой младшей, на момент смерти матери только-только должно было исполниться 16. Но муж её за слабость презирал. Помог он ей в трудную минуту. Вот она и терпела его безобразия в счёт прошлого благодеяния. Много в королеве было внутреннего благородства, а с короля быстро сползло всё, что прививали благородному принцу крови с измальства. Грубость и пьятье остались. Жанна понимала, что их общих детей воспитывать ей и мне, кем я была при армарийском дворе, кем придётся подругой, нянькой, воспитательницей, прислугой, знатной приближённой. Я не демонстрировала королеве верность. Жанна в ней никогда не сомневалась. Приняла меня с первых минут нашего знакомства безоговорочно. Такой была армарийская королева, никому не чита, ни прежней королеве, своей матери, ни осторожному руководителю секретных служб, ни имманскому монарху. Не знаю, разбиралась ли так тонко в людях неотразимая Жанна или то была воля случая. Но я оказалась полезной армарийскому двору, а я впервые, исключая родительский дом, могла жить нормальной, здоровой жизнью. Я не находилась под замком, не выполняла принудительные работы, не думала о своей чести, не должна была спасать свою жизнь. Сила обстоятельств устроила меня на посильное, хорошее место. Куда я должна была сбегать? На родину, где любой мечтал меня обесчестить. Кинманскому королю в любовнице, к отцу Мы простились с ним, и тот чувствовал, что мы не увидимся. Нет, в Энмании я была не нужна. Пригодилась в армарии. Король и не рвался никогда ими заниматься, хоть девочки, когда были маленькими, крутились вокруг него, как около лучшего в мире отца. Дарили подарочки, сделанные своими руками, читали наизусть стихи, звали поиграть. Тот не был груб, но дети его тяготили и напрягали. Заставляли отвлечься от питья, и он спешил поскорее удрать, отговариваясь делами». Что ж, девочки стали тянуть ручки к маме и ко мне, их няне. Принцессы выросли и давно научились справляться без отца со своими проблемами. Отец для них фигура речи. Так вот и подумаешь, зачем человек живёт? Нетерзимой Жанны четвёртый год нет на свете, а алкоголик, несмотря на свои болезни, коптит, лишился содержания сперва не родную дочь, а потом родную Ират. То, что Оксана ему не родная, увидел бы и слепой потому и изъяли все фотографии и портреты первого мужа Жанны, брата пьющего величества. Её величество перенесло их в лесную резиденцию под большим секретом. Королева и без портретов сожженного не забыла. Старшей дочери свило прекрасное гнездо для души. Мне и без живописи видно, что Оксана отличается от других принцесс. Да, она вылитая мать, но и от отца в ней есть. Хотённое дитя, как говорят в народе. Вот кто такая наследная принцесса Оксана. Матушка её видела в ней черты того, кого любила. Помню, смотрела на малышку, а на ресницах замирали слёзы. Когда старшую дочь Жанну лишили содержания, мол, давно совершеннолетняя. Я подняла было волну негодования. Да мне прозрачно намекнули люди добрые: "Тихо, инманка, иначе вылетишь в родную страну. Да ещё вспомним, кто ты и что ты". Я, конечно, так отбила, но на уст намотала. Судьба моя – на родине быть армарийкой, а в армарии инманкой. Отец мой инманец женился по любви на армарийке. Привез невесту из армарии, где присутствовал на международном конгрессе. Долго молодым счастьем не пришлось наслаждаться. Родилась я. Через несколько лет умерла мама. Мачеха позже говорила, что я виновата в гибели своей матери. Отец утверждал, что свекровь сжила со света. Мама в моей жизни это солнечный тёплый луч, который грел тебя и вдруг погас. Я не забыла её. Невозможно забыть солнечный свет. Я оказалась по армарийски красиво в маму и по инмански разумна. Мне дали престижное образование, и скоро инманская высокородная молодёжь начала безумство в мою честь, добиваясь моего расположения, в том числе и его инманское величество. Мне унизительно была мысль, что мужчины Как собачья стая весной делит меня, чтобы одарить сомнительной честью. Дошло до короля, как известно, тот самый тонкий ценитель женской красоты. Отец схватился за голову, такой судьбы он единственной дочери не желал, несмотря на возможность подняться по карьерной лестнице. На моё счастье или беду, сразу и не поймёшь. У отца оказалось крепкое знакомство, и вместо спальни его величества я оказалась за одним числом завербована секретной службой. Моё происхождение пригодилось. Меня отправляли в Армарию за информацией, необходимой разведке. Так я оказалась на родине мамы. Долго меня не готовили, и позже я поняла, что мне выписали билет в один конец. Через неделю гостеприимные армарийцы меня пристроили на всё готовое. Оказывается, я вела себя не по армарийски. Цель моего визита дознаватель выяснить не успел. Я постеснялась сказать, что оказалась в Армарии, потому что в Инманни шла на расковод. Я только сплюнула кровь разбитыми губами, как услышала женский голос. Кто это? Инманская шпионка, ваше величество, ответил следователь. Я забираю её. Любое предательство основано на безграничном доверии к кому-либо, сказал мой мучитель, не отводя женщины злых глаз. Вы намеренным не указывать, что делать? В глазах красавицы мелькнуло неприятное выражение. Взгляды непримиримоскрестились, и, помедлив, Дозна Василь склонил голову. Нет, Ваше Величество. Я жду вас позже с докладом. Так я познакомилась с Жанной, удивительным человеком, ослепительной женщиной, редкой королевой. Я была старше её на пару лет, но сразу в моих глазах та находилась несравненно выше во всём. Против неё я была ребёнок. Тем непонятнее оказалось её решение доверить мне жизнь и воспитание своих детей. Такое доверие поистину королевское, я не могла подаровать. Королева доверяла мне. Да нет её. Верно, нет Жанны, нет справедливости. Вместо одной умной и деятельной королевы подлый триумвират. Его величество, его двойник и глава секретной службы. Эти жируют на содержании Оксаны и Анны. С королём Портянкой ясно, а с двух других подлецов что взять? Те переступят и не покаятся. Уж есть ли свой отец? Ах, что делается на свете, господи. Вся надежда на тебя, господи. Помоги моим девочкам. Вся надежда на Божий промысел. Никто не ожидал, что наследная принцесса уедет на заработки в деревню. Я научила принцесс умению выживать в любой обстановке, но только старшая решилась испытать себя. У Осабистра морда знатно вытянулась, когда та собрала вещички, немногочисленные, надо сказать. Купила билет, как обыкновенная девчонка, и была такова: А всё равно гнида даже пальцем не пошевелил, чтобы девке помочь. Величество новости обрадовалось. Любимую и единственную племянницу выжил. А мнением двойника никто и не собирался интересоваться. И, возможно, и огласки-то не побоялись. После гибели королевы в автомобильной аварии в тот же вечер застрелился глава секретной службы, оставив записку, что виноват перед королевой и страной за случившееся. Его я помню до сих пор тот отлично проводил допросы с пристрастием. И только бог знает, где бы я была сейчас, если бы не Жанна, случайно заставшая нас и своей волей определившая нянчиться с принцессами. Королева не просто спасла мою жизнь, а полностью её перевернула. Без раздумий я осталась служить ей и наследной принцессе и не жалею об этом. В жизни бывает такой выбор, который совсем не выбор, а данность, как жизнь или смерть. Никто не спрашивает, почему тебе подарили жизнь. Никто толком не понимает, почему за тобой именно сейчас пришла смерть. Это данность. После самоубийства моего недруга король тут же, под звон бутылок, назначил этого хмыря, на какой почве они сдружились и говорить не надо, ясно без слов. Особист и порекомендовал двойника. Тяжело же с похмелья мозгами ворочать. Так и образовалась душевная компания, обиравшая принцесс, а заодно и казну. «Казначей наш, хоть и прижимист, да против документа не попрет». А король подмахнул приказ в состоянии. За уехавшей принцессой даже не озаботились присмотреть. Неужели думали, сгинет там в глуши? 3 года не выезжала, работала, а когда вернулась по моей горячей просьбе, я увидела новую королеву, молодую, красивую, настоящую. Не хватало единственного штриха, грешительного всплеска, от которого кругами пойдёт сила и власть новой правительницы. Жанна добилась своего. Воспитала себе смену достойную в неё и в прежнего короля. Счастливо, что я приложила к появлению королевы свои силы. Ничего, подождём ещё чуть-чуть, и наследная принцесса Акиана покажет себя во всей красе. Кавалер у неё появился. Она о нём молчит, зато заинтересовалась чего-то предстоящими переговорами, определила их место. Неотразимая Жанна, как завет просила не мешать девочкам, а Оксане особенно выбрать себе по сердцу. Нелегко мне терпеть и выждать. А ну как обидят наследную принцессу или выберет себе как Анна, не намного лучше папочки своего. Сейчас Оксана свиду доверичивая испуганная девочка. Но я видала её в раздражении. Что будет, когда принцесса в гневе, не берусь судить. Скажу, что у матери гнев имел форму холодного и беспощадного бешенства. Жанна не могла себя контролировать в гневе, потому старалась не доводить себя до него. Думаю, когда-нибудь оторвётся от рём негодяем. «Прости, Господи, мои слова, но это так, что сёстрам приходилось выживать». И поквитается с ними королева. По крайней мере, с двумя из трёх. Если бы не их стеснённое положение, то и Анна бы не поступила так опрометчиво. Если Оксана узнает, не миновать скандала. Так я и сказала младшей принцессе. Та хотела открыться сестре, да побоялась. Я махнула рукой. «Молчи уж теперь, старикоза. Если что, вместе ответим перед наследной принцессой». Не ожидала я такого сообразительной Анны. Скорее уж Дина могла такой финт выкинуть. И бестолочь, и рот не закрывается, язык как помело. Одно хорошо, никому и в голову не придёт, что перед ним принцесса Армария во всей красе. Та и обзовёт в ответ и обругает. Разве что не плюётся. Хотя, кто знает. Всё же Анна и Дина, красотки, не пропадут. А вот Марьянна, жаль мне её, трудно ей будет в жизни. Высокая, угловатая даже сейчас, в своей девятнадцать. Очень близорукая. Она словно собрала мельчайшие недостатки, которые разом воплотились в ней одной. Если Оксана была копией матери, а Анна отца, Дина удачно сочетала родительские внешние черточки, то младшая принцесса была похожа на саму себя. Когда улыбалась, Маня была очень миленькая, но чаще она была серьёзна или уныла. На фоне сестёр она сильно проигрывала. Ей маскироваться не надо. Если проговориться, что принцесса поднимет насмех. Мать её, кстати, относилась к ней очень бережно. Последший Часто называла Маню своим утешением, та единственная ластилась к матери, не взирая на этикет и манеры. Младшей всегда нужна опора. Не хватает и матери, как бы ни потянулась к какому-нибудь негодяю. Господи, не оставь работу твою Марианну. Анну и Диану не брось, Господи. Слабая и никчемна, о помощи ждать неоткуда. Только на себя надеется, Господи, да на провидение, которое поможет Оксане занять по праву престол и навести в королевстве порядок по которому соскучились все